Заключение. Как вы думаете, что лучший дар для человека? Талант, рождение в богатой семье? Нет, способность самосовершенствоваться. Вот опция, которая обеспечит человеку счастливую жизнь. Талант может быть большим, потенциал колоссальным, стартовый капитал огромным, но если человек не способен менять себя, он ограничен. Ограничен талантом и стартовым капиталом. а тот кто может самосовершенствоваться не ограничен ничем помните что такое счастье это когда производное качество жизни по времени положительно когда идёт рост и возникает чувство растущей власти о котором говорил ницше люди не хотят быть богатыми они хотят быть богаче других и даже тот кто к концу жизни социально успешнее из-за происхождения богаче того кто рос сам будет менее удовлетворен своей жизнью, если он не рос и не менялся. И я глубоко убежден, что любой человек может совершенствоваться, даже тот, которого воспитали без этой опции. И ключ к разблокировке — работа с когнитивными искажениями. Именно их изучение заставит человека перестать давать липовые отговорки на вопросы «почему же я не могу поменяться? Я такой человек, меня так воспитали». Работа с когнитивными искажениями стирает все догматы, давая вам возможность стать абсолютно кем угодно. Я не шучу, но придётся проверить на себе, ибо практика критерий истины. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгочей. 2021 год.